Вся комната ходила кругом. Он лег на диван и закрыл глаза. Так или этак, а дело было решительное, окончательное. Нет, князь не считал Глаю за барышню или за пансионерку. Он чувствовал теперь, что давно уже боялся и именно чего-нибудь в этом роде. Но для чего она хочет ее видеть? А проходил по всему телу его. Опять он был в лихорадке.